Глава шестая. Прохор, а мне какой-нибудь вездеход на лобовое стекло не положен для проезда по нашему кварталу? Вика, отложив вилку в сторону, с хитрой улыбкой смотрел на воспитателя, который как раз сейчас разрезал кусок жареной свинины. А то пастов и тихарей на каждом углу понапихали, продолжила она, еще и бойцов тайги не бойся по всему периметру понаставили. Ага, просто кивнул тот, продолжая заниматься с мясом. Если кому-нибудь интересно моё скромное профессиональное мнение, Вик продолжал улыбаться. То принт меры по охране совнякам, мне кажется, излишними. Учитывая уровень подготовки бойцов Владимира Ивановича, твой уровень проохра навык Ивана Олеговича вполне бы хватило смены из трёх колдунов. И это я ещё не говорю про подготовку Коли с Сашей, уж про лёжку-то я вообще молчу. Вика сукором протянул воспитатель, покрасившись при этом в сторону Сашки Петрова. который делал вид, что полностью занят процессом поглощения пищи. А что, Вика, нисколько не смутилась-то? Наш смоленский Рембрандт много чего уже и видел и слышал, успел зарекомендовать себя только с лучшей стороны, хож к первым лицам империи, а тут его еще, как я поняла, и во Францию во всю приглашают. Прохор, пора уже Шурку официально вербовать и выделять ему под это дело отдельное денежное содержание, пусть в родине послужит не только своими художественными талантами. Петров на пряексе прекратил есть и вопросительно уставился на меня, явно прося защиты. Я же в свою очередь посмотрел на воспитателя, который еле заметно улыбался. Ясно, Вика точно завела этот разговор по его указке, а самому прохру соответствующий приказ озвучил или мой царственный дед, или отец. Я прислушался к внутренним ощущениям, попытавшись сформулировать свое отношение к вербовке лучшего друга, и не встретил никакого сопротивления. Шурка действительно находился в уникальной ситуации, успев за короткий срок взлететь так высоко, как мало кому даётся даже после долгих лет службы, и фактически стать членом моей семьи, получив через это доступ к младшим поколениям перской аристократии, и не только к младшему. С другой стороны, я абсолютно доверял своему воспитателю, который плохому Петрову уж точно не научит, а только быстрее лишит Петрова вредных иллюзий касательно окружающей суровой действительности. Не стоило забывать и про шурки на дальнейшее проживание в особняке, особенно после того, как царственный дед обозначил желание расширить владения Романовых в квартале. Было у меня подозрение, что делалось это не просто так, особенно в свете подчинения Тайги Кузмину. Тем временем воспитатель протянул: "Ну, идея не так чтобы и плоха, Прохор, может ты на эту тему с князем Пожарским посоветуешься". Нашел выход я. Тем более, дед Михаил по официальной версии не для посвящённых опекает Шурку в творческом плане. Петров с Надеждой уставился на воспитателя, а тот, задумавшись на несколько секунд, кивнул. Добро с Михаилом Николаевичем, нашим художественным гением, действительно стоит посоветоваться. Тут опять влезла Вика. А почему я за столом этих троих из военной разведки не вижу? Их, как я поняла, к нам на постоянной основе поселили? А отже спелись. Все как по нотам разыграли, вкинули Шурки и мне в уши информацию, а теперь дают время к ней привыкнуть. Они с кварталом пока занакамлеваются. Прохор откинулся на спинку стула. Полковник обещался завтрашнего дня присоединиться и усмехнулся. Лебедев тоже периодически с ночевой будет оставаться. Так глядишь придется посменный прием пищи водить. Места-то на всех за столом не хватит? Ничего страшного, поместимся, вздохнул я. Столов это большая. А там и другими помещениями обзаведёмся. Дальше разговор свернул в сторону обсуждения наших с братьями рекомендованных планов на вечер, заключавшихся в соблюдении обязательно развлекательной программы для Стефании и Джузеппе. Прохор при этом больше общался с Николаем и Александром, признавая за тем из значительный опыт в подобных делах. Братья Клятвина пообещали воспитателю, что лицом в грязь не ударят, и высказанные пожелания обязательно выполнят, проследив, чтобы все остались довольны. Досталось и мне, и под благогодачливой ухмылкой Виктории пришлось заверить, что французская принцесса обязательно получит свою долю моего драгоценного внимания. На вечеринку мало у Светы мы с Сашкой Петровым ехали на моей машине, Николай с Александром добирались на своей. Лёшка, что ты думаешь по поводу моей вербовки? Ожидаемо поинтересовался друг. Думаю, что надо соглашаться, с равнодушным видом пожал плечами я. Ты действительно оказался в уникальном положении. Слишком много знаешь, а подобное сотрудничество будет носить в большей степени формальный характер. Формальный характер? нахмурился он. Всё равно придётся стучать на всех, писать как там отчёты, и на тебя, кстати, тоже. На меня в первую очередь, шурка, усмехнулся я. И на прохор тоже, если попросят мои старшие родичи. А куда деваться? Я, к примеру, с ним постоянно происходящее обсуждаю не только с ним, но и с пафнутием Кузьминым и любимым родителям. Переговори с князем Пожарским, дед Миш, тебе быстр необходимость подобных дел обоснует и уверен, даст массу полезных советов. Но ну, не знаю, шурк задумался. Как-то это всё странно, ведь я простой художник и лесникуда не собираюсь. Как бы сказали в старые времена, ты придворный художник это само по себе накладывает определённые обязательства. А если к тебе кто-нибудь аккуратно подходы начнёт делать, мол, словечко замолвить перед Романовыми или какой-нибудь внутренний инфой поделиться, а потом ещё и ещё, кому ты побежишь? Всё равно или ко мне, или к Прохору? Я тут написал бумажуля о подобных подозрительных проявлениях, и голова у тебя не болит? А болеть она будет у Прохора, согласен? Согласен. Уже не так уверен, кивнул Шурка. Получается, выходу у меня всё равно нет никакого? Есть. Я посерьёзней. Мож категорически отказаться, но было у доверия со стороны того же Прохора не жди. А с твоей стороны, Петров опустил глаза. Ты мне друг и всегда им останешься, Шурка, и твой отказ никак на нашу дружбу не повлияет, но мы с тобой не в вакууме живём, и я не могу гарантирую, что тот же самый воспитатель не будет отслеживать каждый твой шаг. Тебе оно надо? Говоря это, я был абсолютно уверен, что канцелярия, как отслеживала каждый шаг Петрова, так и продолжит особенно в свете его отношений с иностранный подданный Кристины Гримальди. Ясно? Кивнул он. А, Вика, она тоже? Прохрусту чит. Я не удержался и снова хмыкнул. У Вики особый статус, Шурка, она моя официальная любовница. Не забывай, Вяземская бывшая Валькирия сейчас служит в отдельном корпусе жандармов, а еще Вика присягу принимала и должна ее выполнять. И что? Значит, стучит? Не стучит, но если что-то заметит или на нее попробуют найти какой-либо выход, Вика об этом факте Прохору обязательно доложит. Пойми, у нее это уже на уровне рефлекса, ее этому обучали. А Алексея ты будешь смеяться, Шурка, но ее рядом с моей прошлой квартирой специально Прохор с Виталием Борисичем поселили. Ухмыльнулся я. Да ты гонишь, у Петрова стали круглыми глаза. А я-то думал, и как ты с этим живешь? регулярно и с удовольствием. Решила пошутиться я. Какая жесть, вздохнул он. Везде засады, если пользоваться твоей терминологией. Яг Прохор тут только недавно заново начал привыкать, когда выяснило, что он столько лет из себя скромного воспитателя строил, а тут так и вообще. И не говори. А с Михаилом Николаевичем пообщавшись, он тебе плохого не посоветует. Уколо ресторана Геллования мы заметили две Волги с гербами Романовых. Маш с Варю уже здесь, прокомментировал мой брошенный в ту сторону взгляд Николай. Они с братом уже вылезли из своей машины и ждали нас с Сашкой. С одной стороны это замечательно, что их из Кремля начали выпускать, продолжил Николай. С другой же придется ехать к долгоруким в метрополию. Ничего страшного, хмыкнул я. Вы там себе спокойно по оси на ночь найдете. На крайняк в каньон позвоните, вам с трипак прямо в наш обняк и подвезут. Как вариант. Соглаสนки внули братья. В самом ресторане, как всегда, всё началось с проходки, во время которой вся присутствующая родовитая молодёжь с огромным интересом рассматривала мою свежеобразовавшуюся просить, но понятно комментировать не комментировала. Наши же компании за исключением приглашённых вчера в Кремль курсантов уже никакого ажиотажа не демонстрировала. Джими Дос Качутурян быстро сообщили, что их из больницы выписали. Мария с Варварой с ходу намекнули, что было бы неплохо им сегодня погулять подольше, потому как временное заточение в Кремле им порядком надоело. От Жозеппы поддержал моих сестёр, мол, ему отчаянно развлекаться в одного. Стоявшая рядом с ним Стефани активно кивала, а потом заявила: "Мой дедушка со вчерашнего дня где-то за городом отдыхает с великими принцами, так что я тоже совершенно свободна". Уловив умоляющий взгляд Александра Романова, я улыбался. Гуляем до утра? и посмотрел на сестёр. До тех пор, пока вас не начнут торопить в Валькирии. Мы согласны, закивали те. С Андрюшей мы уже переговорили. В клубе всё готово к визиту важных гостей, подтвердил Долгорукий, как всегда вип как нашим слугам. Алексей, можно тебе на минутку? Конечно. Мы с Андреем отошли в сторону. Слушай, надо с даты финала определяться, у меня дед с отцом волнуются. А пять этот бильярдный турнир, что б её? Может, твой дед с моим дедом решат. Кроме того, там же ещё кучу других родов звать надо будет, а я готов в любой момент, Дюша. "Ой ли", улыбался он. "Уверен ты из полуфинала с отцом к столу не подходил?" "А ты", улыбался я в ответ. "Подходил, и лёгкой победы не жди. Кстати, после рассказа о вчерашней презентации меня дед убедительно попросил" Походатай стоит перед Шуркой Петровым о портрете. Что скажешь? Улыбка Долгоруко превратилась в хитрую. "Дюша", усмехнулся я. "Если наши девицы-красавицы узнают о твоём интересе к Петрову, они тебе глаза выцерапуют из сылки на то, что ты просто выполняешь поручение деда не спасут. Поэтому-то я к тебе и обратился, а не напрямую к Шурке", хмыкнул Долгорукий. "Ты мне обозначь перспективы, а я уж деду доложу". С Машей на эту тему общался? Не стал сразу к тебе. Вот и переговори, но без упоминания о своём деде. А лучше просто спроси, когда будешь иметь счастье лицезреть великую книжную Марию Александровну на портрете работы Петрова. Уверен, она тебе в красках опишет сложившуюся ситуацию. Спасибо за совет, Лёха, кивнул он, и, судя по твоим словам, деда мне порадовать будет нечем. Я же просто развёл руками. Слухи оказались не слухами. Коронеев отпил из бокала вина. Интересно, кого наш великий князь замочил в женской общаге? Здорово ему, походу, на этот раз пришлось напрягаться, даже он посидел. Всё не как нюй мёшься, пробасил Багратион. Моли, чтоб не ты в следующий раз стал у Алексея поперёк дороги, шансов у тебя будет не сильно много. Их не будет вообще, поддержал Багратион на рышке, но уставился тяжёлым взглядом на Коронеева. Прекращайте гнилые разговоры, дружище, я тебя от тайной канцелярии отмазать не смогу. Значит, я такого сказал? Не возмутим, пожал плечами тот. Подумаешь? Вот, вот, кивнул Нарышкин. Подумай лучше о родичах, если на себя наплевать и нас не подставляй. О родичах то тут при чем? Тебе это в бутырке дохочь его объяснят, если язык свой не укоротишь. Ты что ли меня канцелярским здашь? На рышке не успел ничего сделать, как оказался в медвежьих объятиях Багртиона, который зашипел. Оба заatkнулись и без резких движений. Все вопросы решим в училище, не при посторонних, не комбатантах. Согласны? Да. А теперь улыбаемся и делаем вид, что все мы здесь самые лучшие друзья. Следуя наставлениям старших товарищей, не глупых и чутких, практически весь вечер я не отходил от принцессы Стефании. Впрочем, общались мы большой компанией, в которую вошли мои сестры, братья Джузеппе, Сашка Петров, Скрестин и Гремальди, Долгоруки, Юсупов, Шереметьев и Демидова, с периодически присоединяющимся к нам хачатурянц Галицкий, которые буквально разрывались между нами и курсантами, вернее, нами и богартионом статищем, соответственно. Если постоянные пикировки девушек между собой меня уже не особо волновали, то вот кидаемые в мою сторону второй вечер подряд взгляды Анны Шереметьевой начинали напрягать. Я в конце концов решил положить этому конец. Прошу прощения, извинился я перед девушками. Анечка, можно тебя на минутку? Шереметьева вздрогнула, опустила глаза, но через секунду кивнула. Отойдя в сторону под заинтересованными взглядами молодых людей, мы остановились. Я вздохнул и начал: "Анечка, что случилось? Ты второй день сама не своя. Я тебя чем-то обидел?" Какое-то время Шереметьева мялась, а потом решилась. Алексей, это я перед тобой виновата. Ты совершенно не заслуживаешь такого моего отношения. Прости, моё поведение было ужасным. Как заученными фразами говорить, неужели родичи девк насторпалили? Анечка, вот вообще ничего не понял. Я добавил как можно больше участия в голос. Можешь нормально объяснить? Глаза у Шереметьевой стали влажными, было видно, что девушка сдерживается с последних сил. Может, присядешь? Я метнулся за стул, маня с благодарностью кивнул и уселся. Взяв второй, я расположился напротив. Алексей, вздохнула она и опять опустила глаза. Даже не знаю с чего начать. На самом деле всему виной моя ревность. В один определенный момент мне показалось, что я имею на тебя какие-то права. Вот и. А тут еще это проклятый Демидов нарисовался, а потом Бурбон и Джузеппе, этот, с помощью которого я хотела сделать тебе больной, и даже к стыду своему получала от этого удовольствие. Прости меня, дур, пожалуйста. А я на тебе не обижаюсь ни сколько. Тем же участильным тоном ответил я, не став дальше развивать эту скользкую тему. Мир, мир, кивнула она. А теперь давай вернемся к остальным, а то еще бог весть, что подумают. Давай, как я выгляжу? Девушка попыталась улыбнуться. Как всегда прекрасно, заверил я ее. А когда мы подходили к нашей компании, с облегчением подумал. Слава тебе, Господи, что Ванна ума хватило просто извиниться, а не начать выяснять отношения. Умница разумница она всё-таки. Ну и жопа у девушки, конечно, выше всех и всяческих похвал. Последующие подколки со стороны молодых людей мы с Шереметьевы с улыбками проигнорировали, а я, вспомнив про данное себе в училище обещание, обратился теперь к Юсуповой. Инга, теперь настало твоё время. Уделишь мне минуточку своего времени? Заинтриговал, прищурилась она с победным видом, взяла меня под локоток, отвела в сторону и заявила: "Слушай внимательно, Алексей. Инга, ты умеешь хранить секреты?" заговорщеским тоном поинтересовался я. Безусловно, важный кивнула она. Так вот, меня на следующей неделе переводят обратно в универ, госпожа Староста. О, Лёшка, это же круто! прервала она меня. Я всё поняла с меня лекции. Давай только не сегодня, завтра этим вопросом озабочусь. Договорились? Спасибо огромное, Инга. Кто ещё знает? Только Сашка Петров добратись с сёстрами. Понятно. Буду молчать. Может, ещё какими секретами поделишься? Не есть одним, замелс я. Не хотел при всех говорить, но выглядишь ты сегодня просто замечательно. Лестец, хихикнула она. Но всё равно приятно. Пойдём? Пойдём. Первым делом, когда мы с Юсупом вернулись к остальным, она во всё услышанное заявила: Завидуют и все. Его императорское величество наговорил мне куч приятностей, которые постеснялся сказать при всех. Вот так вот, и показала язык Димидовой. И долг ты их выпрашивала, хмыкнула та. И ничего я не выпрашивала. Ингу подобным придеркам из себя было не вывести. Или этот вопрос продиктован женичкой твоим собственным печальным опытом? И понеслась очередная пикировка. В метрополию долгоруких по предварительной договоренности с Геловани мы дружно завалились практически всем малым светом. Причем ВИП-ку Андрей заранее приказал переоборудовать фуршетную зону для того, чтобы места в ней хватило всем. По мягким диванам никто не скучал. Все наговорились в ресторане у Геловани, и молодые люди, быстро догнавшись разными алкогольными напитками, дружно пошли на танцпол. Не стали исключением и Мария с Варварой, Валькирии, которых остались наверху. видимо, доверяя охране долгоруких, самому Андрею, бывшему постоянно рядом с великими книжнами, и нам с Николаем и Александром. Охрану Стефани я после того инцидента не видел вообще, а у Джузи таковой вообще не имелось. Молодой итальянец, как становилось уже понятно, подобного контроля, как и я терпеть не мог. Ани Шереметьево после нашего с ней разговора как будто оттаяла, стала напоминать себя прежнюю, принимала участие в общих разговорах, во время танцев вовсю строила мне глазки. А знаки внимания со стороны уже нарядного Джузепы демонстративно игнорировала. Подобные перемены не остались незамеченными нашими друзьями. Высказаться же по этому поводу решила только Мария. Я очень рада, что у вас с Санькой наладились отношения, прокричала она мне на ухо, продолжая пританцовывать в такт далбящей музыке. А Демидова твоя, мне все равно не нравится. Заметь, Машенька, это не я Демидова на ваш сваребал пригласил, прогорланил я в ответ. Моя вина. А ты в курсе, что дед с бабушкой Демидовой прям во время тобало, смотри, на устроили? Мария смотрел на меня с усмешкой. Мне Андрюшку по секрету признал, с его бабушкой просил княжну незаметно привести. А я еще Дюшу другом считала, а он мне ничего не сказал. Состроила я недовольную гримасу. Правильно, Ванюша Кузьмин долгорукого оценил. Будет он при моей сестре, как у Христа за пазухой. Самим его родом со временем начнут рулить Мария Романова, и ей в этом усердно помогут. И что дед с бабкой решили? Не знаю, сестра пожала плечами, но судя по тому, как себя ведёт Демидова, окончательно отворот поворот ей не дали. Ясно. Машенька, и давно бабушка так Андрюше доверяет? Ну, бабуля всегда к нему хорошо относилась, она задумалась. Ты хочешь сказать, левому человеку такую миссию не поручили бы? кивнул я. Согласна, Мария улыбался, потом сделал строго лицо. Лёш, ты же меня не выдашь, в том числе Андрюшке. Вот вообще не понимаю, о чём это ты. В третьем часу ночи Вальки и сестёр начали проявлять признаки нетерпения, и Мария с Варварой отправили меня на переговоры. Удалось отпросить девушек ещё на полчастика по истечении которых мы с Долгоруким проводили их до машины. Вернувшись, обратили внимание на что-то эмоционально вещавшее нашим девушкам пьяненького Джузеппы. Так вот, по совету мне дут одно местечко под названием Дебют рядом с большим театром. Говорят, очень модное заведение, где собираются всякие творческие личности. Да и кухню очень хвалили. Николай Александрович и Александр переглянулись и поморщились. Джузеппа, ну тобой кто-то подшутил? Это же притон для всяких там конченых извращенцев. Пит э, геи, простите господи, лесбии, не определившиеся и сочувствующие. А я что говорю, там собираются творчески утончённые натуры, активно закивал итальянец. Не такие, как все, очень интересная публика и весёлая. А по выходным у них там какие-то костюмированные представления дают. Поехали? Братья аж растерялись, а вот на лицах девушек читался неприкрытый интерес. Да ещё и Стефани решил поделиться своим опытом. Джузеппе прав, в среде этой публики попадаются действительно весьма интересные экземпляры. Очень бы хотелось взглянуть на них в России. И просящая уставилась на меня. К ней тут же присоединились остальные девушки. Я же в свою очередь посмотрел на Николая с Александром и решил пошутить. Вы не в курсе, садами и воздушно-капельным путём передаётся? Даже если нет, рисковать что-то совсем не хочется, буркнули они. Тут вмешался Долгорукий. Может, лучше в каньон поедем, если наш клуб не устраивает? Вы как хотите, мальчики. Юсуфов демонстративно взяла со стола кладь, а девочки едут по злачным местам без вас. Джузеппе, ты с нами? Конечно, Инга. Я вздохнул. Хорошо, если ехать, то всем вместе. Витя, едем в дебют. Ты знаешь адрес этого заведения? Начальник моей сегодняшней охраны повернулся к нам с Джузи с переднего сиденья Волги всем телом. Алексей Александрович, а вы уверены, что посещение вами этой петушарни является хорошей идеей? Иностранные гости желают хлеба и зрелищ. Я покосился на сидящего рядом и уже ковылявшего носом итальянина. Ясно. Позволено ли мне будет послать в петушарню машину, чтобы бальцы провели необходимые оперативные мероприятия? Какого рода не понял я. В первую очередь необходимо напомнить пет Геем обоего пола про основу поведения в присутствии представителей правящего рода, а то эти пи... геи вообще без комплексов, еще по гремушками своими в открытую со сцены трести начнут. Во-вторых, про контролировать отключение системы видеонаблюдения. Третье, отсутствие фотосъемки. Ну и самое главное, надо барык выгнать с этой их дизайнерской наркотой, которую так любят жрать, тамшь не постоянные клиенты. Отличная идея, согласился я. Я дав приказы в рацию, Виктор вновь ко мне повернулся. Алексей Александрович, что ещё? Мы идём в клуб вместе с вами, это не обсуждается. Заодно и поедите, кивнул я. На стоянке дебюта, с которой открывался отличный вид на подсвеченный по ночному времени большой театр, нас попросили немного подождать. Бойцы заканчивают зачистку вертепов, пояснил мне Виктор. Ещё пару минут, Алексей Александрович. Ждём. Как бы в подтверждение его слов, дверь центрального входа в заведение резко распахнулась, и оттуда потянулась вереница молодых людей в строгих тёмных костюмах, тащивших за шеврт вяло возмущавшихся подобным произволом пьянущих в дым или обжабанных наркотой лиц обоих полов в пёстрой одежде. Через несколько секунд процессия скрылась за углом, и крики стихли. Местная охрана, пояснил нам Виктор на французском, избавляется от особо весёлых посетителей. Наконец за дверях появился один из моих дворцовых, который кивнул. Прошу, следуют за мной, дамы и господа. Виктор направился ко входу. Мы все пошли за ним, а Александр запел на мотив знаменитого "Гоп-стоп". В гей-клуб мы подошли из угла. В гей-клуб нелёгко нас занесло. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на звёзды, посмотри на это небо взглядом, блядь, верёзым. Посмотри на это море. Видишь это всё в последний раз? Девушки, кроме Стефании и Кристины, дружно хихикнули, а Инга еще и заявила: «Шурк, не драматизирую. Все же знаешь, что один раз мне...» Инга. Девушки опять хихикнули. Мальчики и так с нами на морального левого идут, а еще ты нагнетаешь. Молчу, молчу, закивала та, еле сдерживая смех. Лишь бы мальчики потом с нами не сделали то, о чем в оригинале песни поется. Пока девушки сдавали свои шубки в гардероб, они успели с огромным удовольствием перевести гоп-стоп на французский Стефании и Кристине. О, русский шансон удивил Сурбон. Тут же я объяснила, что французское понятие шансон больше относится к русскому романсу, а вот гоп-стоп и другое подобное творчество, ближе к так называемой уголовной романтике. Понятно кивнула она. Надо будет потом этот вопрос отдельно изучить. Ага, изучить. С этим вырасти надо впитать, так сказать, с молоком матери, она изучать собралась. Поднявшись на второй этаж, мы оказались в большом зале в виде амфитеатра со сценой внизу и барными стойками по бокам. Встречавший нас дворцовый указал на свободные места в середине зала, туда мы и прошли. Что характерно, на нас никто демонстративно не обращал внимания, а выступление на сцене не прервалось. Ситуацию пояснил начальник охраны Работа с местным контингентом проведена, Алексей Александрович, выражение верноподданических чувств не будет. Спасибо, Виктор, поблагодарил я его. Вы себе место приглядели? Устроимся чуть выше вас, Алексей Александрович. Расположившись за столами, мы, не обращая внимания на меню, принялись с любопытством разглядывать окружающее пространство. Мой мир больше не будет прежним. Пыхнул меня в бок локтем Николаев взглядом, указывая на стоящую барную группу. ярко размалёванных высоченных широкоплечих девах в легкомысленных коротких платьишках, колготках в крупную сетку и разноцветных париках с перьями сверху. И это я их защищал, когда с тобой и Шуркой на границе с Афганистаном душегубством занимался. И этих тоже кивнул я, они тоже Божьей твари, такими уж родились. Глянь туда, взгляд Николая переместился правее. Балеринки из Большого розовые абсолютно. Мы с Шуркой их как-то в каньоне пытались снять. Так они нас вежливо послали и тут же прямо на тансполе начали сосаться. А рядом с ними их подружки по тансулькам были руны припидрёные. Тоже в каньоне периодически появляются, но чувствуют свои взаимные к друг другу на людях проявлять опасаются. Знают голубки, что товарный вид мигом потеряют. А вон там у нас творческой богема расположилась: художники, журналисты, музыканты, модельеры всякие. Да зверинец был знатный, вызывающий наряды не всегда по возрасту. Яркий макияж даже на мужчинах, общим манерный жестов. "Коля, а ты откуда так хорошо знаком с этим миром китчи и гламура?" ъмыкнул я. Справки, соответствующий с огромным интересом изучал, ухмыльнулся он в ответ. "Тут каждый второй, если не первый на связи с канцелярией состоит, стучат друг на друга только в путь. И не только друг на друга, но и сам должен понимать. Вон, глянь на Джузис, с каким он интересом на весь этот паноптикум смотрит. В его гетеросексуальности я не сомневаюсь, а вот другие на страны подданы этим похвастаться не могут. Яснo кивнул я, знаменитый на весь мир большой балеринки и балеруны. Ага, а большой ещё и гастролирует по всему миру. Тут как раз на сцену под бурные аплодисменты вылез один из ряженых молодых людей в парике из фиолетовых волос и разразился так называемым стендапом на тему общения полов. Было смешно, особенно когда Клава, так он представился, с удовольствием пытался заменить привычные матерные обороты на более культурные. Джузеппе переводил Александра, Стефани и ее подружка Кристина. Закончился выступление Клавы парой двусмысленных анекдотов. Наши красавицы смотрели и слушали с огромным интересом и явно получали удовольствие, а уж когда на сцену Клави вылезли все остальные широкоплечие девушки с перьями на головах и весьма умело сплясали канкан, -кан, высоко закидывая ноги. Стиваня, а за ней и другие наши красавицы, повскакивали с мест и устроили самый настоящий ауфаций. Мы же с Николаем от нелепости происходящей фантасмагории просто ржали, как кони. Это же делали оба Александр, Андрей и даже весь из себя толерантный Джозеppi. Леха, Коля захлебывался от смеха. Это пиздец! И чего я дурак раньше этой петушатни брезгал? Мне теперь впечатления на месяц хватит. Смотри, затянет. Я держался за живот. А там глядишь, и сам на сцену по пьянке полезешь. Божу паси, уверен, трусили артистки только ради нас натянули, а в другие дни о ниме явно брезгуют. С трудом повернувшись к Виктору, увидел, как он трясущимися руками снимает происходящее на телефон. Другие дворцовые хоть и пытались сделать серьёзные лица, но слёзы из глаз всё же украдкой вытирали. Дальше в программе было выступление трёх толстушек в розовых костюмчиках. Потом на сцене гнулись гимнастабоих полох выбегающих трико, после чего клава проникновенно исполнила позаве меня с собой. Все эти нелепые ужимки на фоне песклявого глазка пивуньи ртом вызвали у нас новую истерику. Хамло неотесанные, зашипели девушки, вы ничего не понимаете в искусстве, и не стесняемся этого, буквально простонал Александр. Потом объявили танцы, и зрители повалили на сцену. Наши девушки в сопровождении пары дворянцов пошли тоже, а молодые люди остались. Джузеппе, у вас в Европе так же всё происходит, улыбался Андрей. Абсолютно, кивнул тот и хохотнул. Только у нас неприint реагируют так бурно, мы пытаемся относиться к подобного рода попыткам самовыражения с пониманием и терпением. У нас менталитет другой, сознанием дела заявил Николай. Не приживается ваше прогрессивное мышление. А сейчас, ваше позволение, я выйду и позвоню нормальным девчонкам, иначе мне в увольнительной счастья не видать. Оля, я с тобой, подскочил Александр. И Лёха, надо домой собираться, насмотрелся сегодня достаточно. Скоро поедем, пообещал её девушку, только дождёмся. Разъехались мы только около 6:00 утра, зато наши подвыпившие красавицы были очень довольны новыми впечатлениями. Гей, гей, гей, женская дружба по гей. Карланили они дружно понравившуюся песенку. Он тебе не обманет и предаст все потому что он педераст. Он будет верным тебе целый век все потому что он гомосек. Вот и води их после этого по злачным местам. Ухмылялся долгорукий. Хорошо хоть Машу свари не взяли. И им все в подробностях опишут. Вздохнул я. Можешь не сомневаться и пристанут они к нам с соответствующей просьбой о посещении этой петушарни. Это да. Ты чего мне предлагаешь, сукин кот? – арал патриарх на бледного князя Юсупа. Взятку? Откупиться, гаденыш хочешь? Чтобы меня румановы вместо тебя в бутырке на дыбе вздернули, а потом и остальных моих сородичей? Свят, послушай, я в бутырке уже по этому делу был и не раз. Продолжал арать патриарх. Я видел как. Он осёкся и буквально упал в кресло. Свят, молчать, дай подумать Юсупов. Гнетущее молчание длилось довольно-таки долго. Короче так, Витя, патриарх встал и заходил по кабинету. Сейчас вы с сыном возвращаетесь к себе в усобняк и занимаетесь тем, что дружно пишете явки с повинной на высочайшее имя. Свят, вскочил князь. Свят, и слушай, старый дурак, рявкнул тот, и Юсупов покорно вернулся на место. Пишите явки с повинной на высочайшее имя, где подробно расписываете все этапы сотрудничества с Тагильцевым. Не забудьте сделать распечатки всех соответствующих финансовых документов. Даю вам на эту два часа, после чего звоню Коле Романову. Со своей же стороны обещаю, что приложу все силы, чтобы вас двоих хотя бы не квазнили. Способы воздействия на Романовых у меня есть. Ваш святейшество, князь с сыном бухнулись на колени. От благодарий можешь не сомневаться. Патриарх вздохнул и добавил с угрозой. Юсупов, не вздумай вставать на лыжи. В этом случае я тебе точно ничем не помогу. Выждав даже больше чем 2 часа, патриарх набрал императора. Добрый день, Коля. Добрый свет. Коля, чего звоню? Ко мне тут Юсупов с сыном приезжали, признавались в финансовом сотрудничестве с группой покойного Тагильцева, хотели деньги, с аккумулированные на его счетах добровольно вернуть. Запуганы они, говорят, покойным Мефодием были против собственной воли безобразия вытворяли. Очень интересно, продолжай. Я их домой отправил, явки с половиной писать и финансовую отчетность готовить и пообещал, что сделаю все возможное для смягчения твоего праведного гнева. Моего праведного гнева? Император отчетливо хмыкнул. Именно Коля твоего праведного гнева. невозмутимо продолжил патриарх. Наберусь наглости и напомню, что у нас предстоят переговоры с третьей стороной. Намёк понял, Свет. Николай опять хмыкнул. А теперь позволь задать тебе вопрос. Зачем ты сразу позвонил мне, если так переживаешь за судьбу Юсуповых? Я бы на твоём месте сначала нашёл им хорошего адвоката. Не понял, патриарх растерялся. Хорошего дня, Святослав. Патриарх ещё минуту смотрел на телефон в своей руке, потом вздохнул и наконец нажал на иконку контакты. Адвокат это, адвоката? Где у нас там великий князь Алексей Александрович? Похоже, пора его добавлять на быстрый набор. Звонок от патриарха меня разбудил, так что я не сразу врубился, что конкретно он имел в виду, когда называл меня адвокатом. Даже проступку Юсуповых я с просоне так не удивился. Сказав его святейшеству, что перезвоню, продолжая сидеть на кровати в одних трусах, обратил внимание, что время уже час дня, и набрал царственного деда. И что мне теперь делать, прикажете ваше императорское величество? Проводить первейшие следственные мероприятия, внучок, ухмыльнулся он в трубку. Всё, он твое усмотрение, полный карт-бланш, только постарайся обойтись без крайности, а то знаю я тебя. Кстати, пофнуте в уже к особняку Юсоповых выехал квартальный отсёт, но без твоего приказа в дом заходить не будут. Твой отец тоже в курсе, но занят другими делами. Удачи, внучок. И дед сбросил вызов. Твою ж богодушу, мать! И как мне все эти первичные следственные действия грамотно провести? Где прохоры Ваня? Быстро натянул спортивный костюм, я выскочил из спальни в гостиную, где увидел сидящую за ноутбуком Алексию. Лесенька, добрый день! Я быстро чмокнул ее в щечку, ничего не спрашивая, мне надо бежать и выскочил в коридор. Про красаваном я обнаружил в гостиной на первом этаже. Позови меня с собой, затянули они при моём появлении размахивая телефонами. Я приду сквозь злые её ночи. Вам бы в дебюте выступать, отмахнулся я. Вы про Юсупов в курсе? Да. И что мне делать? У нас высочайший приказ не вмешиваться на полном серьёзе ответил воспитатель, только отслеживать твои действия, а потом по итогам писать развёрнутые рапорты с нашими выводами. Дрессирует меня, значит, царственный дедушка, как ручную зверушку, вздохнул я. Ты и сам хотел самостоятельности, Лёшка? прохор пожал плечами, получая по полный. А теперь прими добрый совет. Тик-так, тик-так, тик-так. Да понял я, спасибо. И побежал в столовую, где уселся за стол, налил стакан воды, сушняк после вчерашнего всё-таки присутствовал, и приступил к мозговому штурму. Минут через 10 предварительный план хоть и с трудом Но в похмельной голове сформировался, и я вернулся в гостиную. Иван Олегович, будь так добр, подними потревоги моих непутевых братьев и проследи, чтобы их очередные паси как можно скорее покинули особняк. Есть. Калдун поднялся и быстрым шагом направился в сторону лестницы, по которой как раз спускался Алексей. Указав девушке на место рядом с воспитателем, я достал телефон и, как обещал, перезвонил Святославу. Ваш святейш, чтобы бросать всё и выдвигайтесь к особняку Юсуповых, встретимся там. После нескольких секунд тишины услышал: Сын мой, я же могу рассчитывать на твою благоразумие. Ничего обещать не могу, ваш святейш. Хорошо, уже еду. Следующим, кого я набрал, был князь Шереметьев. Добрый день, Андрей Кириллович, не отвлекают, что-то важно? Внимательно слушал Алексей Александрович. Андрей Кириллович, помните тот досадный инцидент с участием Анны? Да. Голос князя стал напряжённым. Уверен, вы хотите справедливого наказания для виновных, как хочет этот ваш род Романовых. И поэтому я приглашаю прямо сейчас вас, Кирилл Андреевич, и Анну, кусобницу Суповых. Отказ не принимается. Не опять молчание, но тоже недолго. Выезжаем, ваше императорское высочество. Если Алексей наблюдала за происходящим спокойно, видимо, полагая, что если понадобится, ей всё объяснят, то вот воспитатель после звонка Шереметеу смотрел на меня осуждающе. Так было надо, пожал я плечами. Пойду-ка приведу себя в порядок, а то с патриархами, с гнездями, с главных родов общаться предстоит. На лестнице мне навстречу попались очередные девахи Николая и Александра, которых подгонял Кузмин. Зайди к братьям и объясни им ситуацию, а то незлые уже поглядывают в сторону бара. Спасибо, поблагодарил я колдуна. На объяснение с Николаем и Александром потратил не больше пары минут, разрешив им выпить по сто граммов водки. Я отправил в душ, договорившись встретиться в гостиной на первом этаже через 10 минут. Обложили, отец со всех сторон обложили. Ворвался в кабинет князю наследник Юсуповых. Это конец. А твой хвалёный патриарх нас Романовым на блюдечке преподнёс с глубокой коёмочкой. Он в шоколаде мы в полной жопе. Сядь, успокойся, прикрикнул князь. То, что нас обложили, но не устроили штурм, и говорит о том, что Святослав своё обещание выполняет. Сам, по сути, мы сейчас с тобой можем уничтожать улики канцелярские, что, просто рассредоточились по периметру и стали бы наблюдать за этим. Нет, сынок, мы ждём важных гостей, которым сами откроем двери, вежливо попросим зайти в дом и сами на себе защёлкнем браслеты. Давай-ка предупреди родичей, чтобы готовились. Пусть нас с тобой сегодня и кончит, но умереть мы должны с высоко поднятой головой в окружении семьи. А воз Николая стальных не тронет. Пока ждали патриарха, я успел принять доклад от Пафнутиева и в присутствии братьев про хра Ивана пообщаться с отцом и сыном Шереметьевыми, а они пока оставались в машине. Один из тех, кто похитил вашу внучку, князь мёртв, второй в бегах, но уверен, мы его скоро отыщем или ликвидируем. Обещаю, буду держать вас в курсе событий. Спасибо, Алексей Александрович, кивнул старший Шереметьев. Буду с нетерпением ждать благих вестей. Теперь по Юсуповым, продолжил я. Подробности узнаете в доме. А вот и его святительство. Что характерно, шареметьевы особо и не удивились появлению Святослава, который прикатил аж в сопровождении трёх микроавтобусов, из которых резау высыпались батюшки спортивного вида и грамотно сосредоточились вокруг чайки, главы Русской православной церкви. Пофнутив заметно напрягся и уставился на меня. Не обращайте внимания, Виталий Борисович, усмехнулся я, хотя внутри начало расти раздражение, копившееся последние полтора часа. Уверен, его святейшество не созла. Тем временем один из батюшек открыл дверь лимузина и на запорошенный снегом асфальт ступил патриарх в парадном белом одеянии. Произвола не потерплю, сходу заивил он и ударил по мостовой посохом. Если уж на то пошло, и меня под суд отдавайте. Ваш святейшество, а зачем тогда эти боевые батюшки? – интересовался я. Чтобы ты, сын мой, глупости не наделал. Кохоже, нашу Святославу все сильнее накрывает запоздалым раскаянием. Может, зря мы с бабкой тогда в бутырке перед ним представление устроили? Пора заканчивать это шепото. Время поджимает, и это я еще и супу мне не успел заняться. Темп. Первые пять батюшек погашены, вторые пять тоже, а вот и оставшиеся шесть на земле. Сын мой, тяжело вздохнул патриарх после того, как огляделся, а потом посмотрел на повнотию. Виталий, позаботься о моих людях. Из достоинством зашагал к открытой настишке литки особняка Юсуповых. Ваше святейшество, я стал стоять. Позвольте напомнить, что у нас тут не крестный ход, вам быть впереди процессии совершенно не обязательно. Будьте так любезны, соблюдайте протокол, дождитесь членов правящего рода. Конешно, ваше императорское высочество, замер он в демонстративно смиренной позе. Ну что, я показал князю Шереметеву глазами на ану, так и продолжавшую сидеть в машине. Берем и идем. Уверен, Юсупа у всех жданки съели. Подойдя к распахнутой калитке, громко в нее постучался. Через пару секунд передо мной оказался низко кланяющийся мужчина в строгом костюме. Любезный, начал я, когда он распрямился и осекся, узнав в нем того воеводу, которого приложил в первый свой визит в этот собняк. Любезный, в первую очередь хотел бы извиниться за те повреждения, которые я нанес вам в нашу прошлую встречу. Ребра зажили? Всё хорошо, ваше императорское величество. Он снова согнулся. Спасибо. А во-вторых, не могли бы вы доложить князю о нашем визите? Князь вас ожидает. Вы его до бачком отскочил в стороны назад. Позвольте вас проводить, ваше императорское величество. Конечно, любезный. Князь с наследником действительно ожидал на крыльце и при нашем приближении глубоко поклонились. Добрый день, Виктор Васильевич, поприветствовал я князя, игнорируя его сына, но руку для пожатия решил не протягивать. Добрый день, ваше императорское высочество. Юсупов намёк понял и снова поклонился. Дождавшись, когда устными приветствиями с князем обменяются все остальные, продолжил: Виктор Васильевич, прошу уж простите нас за столь неожиданный визит, но сами понимаете, обстоятельства вынудили. Конечно, конечно, закивал он, а по его вискам потекли капельки пота. Я всё понимаю, проходите, прошу вас. Благодарю. В гостиной нас ожидаемо встретила семейство Юсуповых, знакомое мне с последнего памятного визита в этот особняк. Поймав напряженный взгляд Инги, подмигнул ей, чем заметно успокоил девушку. После необходимых приветствий заявил: "Виктор Васильевич, не стащите за наглость, но не могли бы вы нас с Николаем Александром покормить? Не знаю, как насчет остальных, но мы с братьями не ели со вчерашнего дня. Конечно, конечно, ваше императорское высочество", засуетился Юсупов. В скором времени мы расположились в столовой, причём прохор с Иваном садиться не стали, а встали у стен по разной сторон от князя наследника, что последним было во вспринт с полным смирением. Пока ждали обед, я решил прервать неловкое молчание. Виктор Васильевич, как хоть у вас дела? Юсупов вздрогнул, схватил салфетку и утёр ей лоб. Что новенького? Что в свете слышно? А то мы тут с братьями в училище заперты, жизнь мимо проходит. Что новенького? Даже я не знаю. Постепенно светская беседа наладилась, в ней приняли участие все, за исключением Анны Шереметевой, которая явно не понимала, что происходит, а потому сидела молча и слушала. Голодными были только мы с Николаем Александром, остальные от еды отказались. На салате весь этот светский треп мне надоел, и я фактически приказал Юсупову подробно отчитаться о финансовых делах его рода, но без ненужных подробностей. Прохор тут же достал из кармана диктофон и положил его на стол рядом с князем. Когда мы с братьями доедали второй, отчет был практически закончен, а вот на компоте нас осчастливил своим появлением мой родитель. Как у нас тут дела? Попытался он на меня. Движутся, пожал я плечами. Виктор Васильевич демонстрирует завидное благоразумие. Отлично. Отец взял стуль и устроился в углу столовой. Не обращайте на меня внимания. Продолжайте, Виктор Васильевич. Кивнул я ему супу. Минут через десять он окончательно выдохся, начал путаться и повторяться. Князь. Сделайте паузу. Жалил с я и повернулся к патриарху. Ваше святительство, я пока оправдаю ваши ожидания. Полнее сын мой, важно кивнул он. Это только пока. Сам понимаете, при люде при люде, сейчас же пришло время переходить к тому вопросу, ради которого мы все здесь собрались. Честно вам скажу, что у меня прямо руки зудят этих двоих, я повернулся к замершим князю с наследником, на запчасти разобрать. И добавил чуточку гнева. Разбирать медленно и печально, прижигая каждую ранку, чтобы не дай бог лишняя капелька крови из них не вытекла, и еще чуточку гнева. Сидящие рядом со мной братья откинулись на спинку стульев и сжали кулаки. Очень мне это хочется сделать, ваше светительство. Вот этому дяденьке, я указал на отца, сделать это хочется не меньше моего, наверное, даже больше. Вот этот дяденька. Теперь общее внимание было направлено на осколившуюся прохра. Очень любит злодеев ножиком резать, и именно он меня этому искусству с изыскства обучал. А этот, я показывал на Ивана, наоборот, кровь не любит, но в силу специфических навыков сумеет этим двоим такое удовольствие доставить, что они того дяденьку с ножиком будут умолять их побыстрее прирезать. Про отсутствующего здесь Виталия Борисовича Пафнутьева его скромной пристрастием рассказывать надо? Не надо. Патриарха явно проняло. Что ты хочешь? Ваш святейшество, вы же мне ещё на состоянке заявили, что произвол не потерпите. Вот и продемонстрируйте нам серым убогим, как надо. Тем более вы не только в теме, но и, как сами недавно заявили, жандармский офицер не из последних. Каким образом, не понял он. Что тут непонятного? Садитесь напротив Юсуповых и начинайте под запись задавать нужные вопросы. Например, при каких обстоятельствах вы познакомились с батюшкой Мефодием Тагильцом и так далее. Такая справедливость вас устроит. А то боюсь сорьемся мы с дяденьками в один не очень прекрасный момент глупости наделаем, а потом к вам же ваш святейшество и прибежим на исповедь каяться. Ды да на вас с одеянной тяжким грузом ляжет, не предотвратили, не остановили, не вразумили? Патриарх перевел взгляд на моего родителя, который только пожал плечами. Хорошо, наконец кивнул Святослав. Но вы же все равно путом заберете их в бутырку? Обязательно, хмыкнул я. Там они будут находиться все то время, пока их показания не проверит. А потом государь будет решать. Ваше святейшество, время наших с Николаем Александром увольнительных идёт. Хотелось бы потратить его с большей пользой для души и тела. Патриарх опустил голову, о чём-то размышляя, потом встал, снял куколь, потом крест, передвинул стул поближе к Юсуповым, уселся и шумно выдохнул. Господа, я могу рассчитывать на ваше благоразумие или сразу браслеты наденем? Можете, ваше святейшество. Итак, Виктор При каких обстоятельствах ты познакомился с Мефодием Тагильцевым? Я ж слегка расслабился, убрал гнев и глянул на отца, который показал мне большой палец. Вид Прохора тоже не оставлял сомнений в том, что он мною доволен, а вот Иван оказался изобретательнее всех. Колдун снял колокол, засветился и послал мне эмоцию, похожую на полное одобрение.